Он спрыгнул со стола, подошел к двери, отодвинул меня с пути и ушел. И почти сразу в графом графа Мрана заполнили подземелье. Я не просто ушла оттуда, я сбежала, зажимая уши. А потом еще долго сидела в кабинете и тщетно пыталась вслушаться в сказанное секретарем Райха, потому что мне ней все слышался крик истязаемого графа. Светис появился спустя час, а то и меньше, бледный и издерганный. На мой стол легла запись допроса. Мрана сдал все. И местоположение картографических схем, имена семей, заговорщиков и даже факты, касающиеся неудачного покушения на меня три года назад. А я тогда все гадала. Кто же был столь любезен, что прислал мне отравленное платье? «Ваше высочество». Светис оторвал меня от молчаливого созерцания списанных строк. «Ваше высочество, что с вами?» «Все хорошо». Я сравнила список, продиктованных графом, и список уже арестованных дворян. Новых имен не наблюдалось, что радовало. Террор нужно устраивать быстро и жестоко. Но затем желательно столь же резко прекращать. Тогда у народа формируется идея о том, что виновные наказаны, а корона милостлива и справедлива. Я была рада, что новых арестов не потребуется. Этот змеиный клубок мы размотали в максимально короткий срок. Теперь можно заняться и другими важными делами секретарь райха будьте любезны вызовите мне офицера хандра я отодвинул в сторону все бумаги по заговорщикам и взял девственно белый лист что будете писать по любопытству о с которым явно не хотел возвращаться в подземелье он предпочел бы написать что-нибудь под диктовку а я буду писать сказку честно созналась и так и написала сказка о чем светис был заинтригован вернувшийся райха услышав окончание моей фразы тоже. «О чем сказка?» — я на мгновение задумалась. «О чудовище и красавице». «Вы серьезно?» — не поверил Райха. «Более чем». «И что будет в этой сказочке для доверчивого народа?» Светис был значительно старше нас Райха, и это чувствовалось. А в сказке будет дивная история любви, преданности и самопожертвовании, о том, что жили были две принцессы. Одна была уродливая и злая, вторая — прекрасный утренний цветок и с добрым сердцем. Я начала записывать эти ключевые фразы. Все было наоборот. Светис неодобрительно смотрел на меня. «Правда, вещь эфемерная, мой драгоценный секретарь Светис». Я грустно улыбнулась. «А сказка — это сказка». И вот, жили не поживали, но тут прекрасная принцесса встретила... Кого же она встретила? Кто у нас добрый и справедливый? «Мать-прародительница», — подсказал Райха. «Точно». Снизошла к ней мать-прародительница и говорит, дочь моя, прекрасна ты душой и телом». «Телом» — это как-то не в духе матери-прародительницы. «Ладно», — миролюбиво согласилась я. дочь моя, красота твоя затмевает свет солнца, но истинная красота в доброте твоего сердца, и потому поведу я о том, как можешь спасти сестру твою, что столь уродливо и жестоко». перегибаете палку», — сказал Светис. — А по-моему, вполне правдоподобно, — возразила я, вспомню что довелось пережить в Даларии. И согласилась принцесса, но предупредила ее мать-прародительница, что путь к спасению долог и опасен. — Пусть, — сказала прекрасная дева, ради сестры я готова на все. Одинокая слезинка скатилась и шмякнулась на лист. Поспешно вытерла ей влажную дорожку и мокрое пятно на бумаге. — И будешь ты уродлива 7 дней и семь ночей, — сказала мать-прародительница и станут люди бояться тебя. — Я выдержу все, — ответила принцесса, — и обойдешь ты все храмы и все святилища в молении о спасении сестры твоей, и столкнешься со злом, что поселится в спальне твоей, и будешь отдавать кровь ему свою. Прекрасная принцессе была страшна, но она любила свою сестру и согласилась на все муки ради ее спасения. — А как же правда? — хрипло спросил Светис. А кому она нужна, это правда? Мне нет. Остальным, я полагаю, тоже.